«Простите, где я могу найти комиссара Трыну?» Обратилась я к сидящему у входа полицейскому, но тот даже не посмотрел в мою сторону, продолжая разговаривать одновременно по городскому и мобильному телефону. Его светлая форменная рубашка настолько пропиталась потом, что в ней можно было засаливать воблу. Меня он просто не заметил. Способности к выполнению одновременно нескольких задач, как у Цезаря, у него не было. Пройдя мимо него внутрь, я огляделась. Старое здание явно не подходило для современных целей, всюду ощущалась нехватка свободного пространства, было довольно тесно. Но все равно кругом сидели, стояли, ходили, пользовались кофейным автоматом. Я пожалела, что не взяла с собой денег, так как мне очень захотелось пить. «Вы к кому?» — спросил скучающий в одной из очередей старичок в симпатичных, но довольно грязных клетчатых штанах. Он был похож на клошара. Старичок казался тут своим, никуда не спешил. Скучал и с интересом разглядывал меня. Комиссара комиссару Трену? «Ах, к этой цапле!» «Как только он не переломится напополам!» — с чувством воскликнул старичок. «Думаете, он не ест? Как бы не так. Лопает за троих. Бочка бездонная. Наверное, глисты у него, не иначе». «Глисты?» — окончательно опешила я. «Не слушайте этого проходимца вам на второй этаж. Двадцать восьмая комната», — сказал молодой полицейский, шедший мимо нас к выходу. «Не приставай к людям, Рене». «Спасибо», — пискнула я, не без труда отрываясь от цепкого, как клещ старичка Клашара. Он продолжал что-то нести мне вслед, не желая прерывать разговор, но потом на него снова прикрикнули, и он, наконец, утих. Я мигом взлетела по лестнице и быстро нашла двадцать восьмой кабинет. Второй этаж был куда тише и спокойнее. Сюда не долетала шумная суета приемной, в кабинете царила тишина. Трое в штатском таращились в свои компьютеры, а один из них еще и жевал. Он, не глядя, опускал руку в огромный пакет с чипсами и с громким хрустом отправлял себе в рот очередной кругляшок. Он-то и был мой трыну, я поняла это сразу, благодаря ориентировке Клашара, кстати, довольно точный тощий и длинный, а вовсе не толстячок-балагур, как мне подумалось сначала. Действительно, того и гляди, переломится пополам. — Месье Трину? — спросила я. — А вы, должно быть, мадам Синица, — уточнил он, не переставая жевать. — Мадам Синица сейчас снимается в каком-то французском фильме. А я мадмуазель, ее дочь. Вы можете называть меня Даша. Я сознательно поставила ударение на последний слог, зная по опыту что все равно эти французы перековеркуют мое имя. Он заговорщицки глянул на меня. «А вы зовите меня комиссар, ибо так нам диктует ее величество инструкция. Как добрались? Вижу, бежали ко мне, сломя голову?» «Моя голова в порядке», — заверила я его, хотя это и было не вполне правдой. Голова болела зверски. «А ведь мне предстояло отвечать на вопросы, ответов на которые у меня не было». «Мама сказала, вы нашли вещи Сережи, а где же он сам?» «Этот вопрос... Меня и мучает, многоуважаемая Даша». Комиссар сделал ударение на первый слог, и я вздрогнула. «Если он знает, как правильно произносится мое имя, то, вероятно, ему известно про меня и многое другое». «Прямо-таки мучает?» — усмехнулась я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Ваша мама сказала, что Сережа вас очень любил», — сообщил комиссар. «Она действительно так сказала?» — удивилась я. «Почему вам кажется это странным?» Мама Сережу едва знала, почти не замечала его существования и уж точно не одобряла наших отношений. Странно, что она так сказала. Возможно, это из какой-то роли бросила я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Кажется, вы не в самых лучших отношениях с матерью. С чего вы взяли?» Я знала, что мои слова прозвучат несколько агрессивно, но не смогла сдержаться. «Ни с чего. Так, предположение. Ложное, как я вижу». У нас с ней хорошие отношения, но вы не должны забывать, моя мама актриса, и иногда то, что она произносит, может оказаться отрывком из сценария. Порой мне кажется, что мама давно потерялась среди кучи созданных ею персонажей. Она и на меня смотрит по-разному, в зависимости от того, в каком проекте на данный момент участвует. Тогда, вероятно, сейчас она снимается в триллере. Многозначительно сказал комиссар. Только вот некоторые вещи, сказанные ею, все же подтверждаются. «Видеозапись?» — догадалась я бледнее. Я так надеялась, что этой записи не существует, и пришла сюда в полицейский участок, чтобы убедиться в том, что ее нет. Комиссар не ответил на мой вопрос, только посмотрел на меня пронизывающим насквозь взглядом. «Знаете, что показалось мне забавным?» Внимательно глядя на меня, спросил трену. «Она не сказала, что вы тоже его любили. Какой уж там очень!» Мы прожили вместе два года. Разве это ничего не значит? Тогда скажите сами, вы любили месье Сережа?» Он произнес месье Сережа, старательно выговаривая имя. Я молчала долго, дольше, чем это было уместно. В конце концов, это был простой вопрос, ответить на который не составляло труда. Но думала я о другом, о том, кого действительно любила. «Плохи мои дела?» «Нет, не любила» выкачала я головой, стараясь быть искренней. Думала, что любила, но оказалось, это не так. Париж порой открывает людям глаза на такие вещи, не правда ли? Я не любила его, но он все равно был мне очень близким человеком. «Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?» спросил вдруг комиссар, и я вздрогнула. «Я не знаю. Вы сами спросили меня, любила ли я его, разве нет? И вас это не удивило? Нет». «Вас не так легко выбить из колеи», — улыбнулся комиссар. «А вы пытаетесь это сделать? Зачем?» «Давайте говорить на чистоту. Мне, ваш молодой человек, как кость поперек горла». Комиссар Труну неожиданно сменил манеру, словно решил попробовать другую роль. Я даже растерялась от того, насколько разительной была перемена. «Что вы имеете в виду? Видите ли, ваш месье Сережа пропал без вести, так? Он не умер, не убит, его тело не нашли где-нибудь в сене». «Господи, что вы такое говорите?» – прошептала я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Это я, к примеру. Успокойтесь, мадмуазель Даша. Мы же в Париже, а тут с туристами постоянно случаются всякие происшествия, и мы привыкли к этому. Приходится расследовать, находить украденные, обнаруживать тела или их части, искать убийц. Однако пропавших без вести мы находим крайне редко. Понимаете, о чем я? Так что нам этот ваш Сережа совершенно ни к чему». «Мне плевать, что вам к чему, а что нет!» — воскликнула я. «Вы говорите о живом человеке. Ну и что с того, что я его не люблю? Это не значит, что он мне недорог. И если уж на то пошло, я требую, чтобы вы относились к нему соответствующе. Для меня он не просто какой-то там турист». Только теперь я заметила, что двое других полицейских перестали стучать по клавишам и уставились на меня. Трыну даже и не думал перебивать напротив. Он, кажется, сознательно спровоцировал меня и хотел посмотреть на мою реакцию. «Простите меня», — бросил он, — «я не имел права, но мы тут, знаете ли, такого нагляделись, что по неволе очерствеешь». «Я понимаю», — процедила я, прикрыв глаза и проведя ладонью по лицу. «Присядьте сюда». Трену пододвинул стул поближе к себе и похлопал рукой по сиденью, приглашая меня присесть. Я плюхнулась на стул, как мешок с картошкой, чувствуя безмерную усталость. Я уже знала, что произойдет дальше. Трену открыл программу, и на экране компьютера активировался видеоплеер. Итак, сейчас я увижу то, о чем говорила мама. То, чего, как я надеялась, не существует. «Когда вы в последний раз видели вашего Сережу?» — спросил комиссар, но я промолчала, потому как не могла выдавить из себя ни слова. На экране компьютера появилось движущееся изображение. Я удивилась тому, насколько хорошим оказалось качество съемки. Запись была цветной, вполне четкой и демонстрировала не только изображение, но и имела какой-никакой звук. Снимали откуда-то с угла улицы. Место было мне знакомо. Я много раз проходила там по дороге в клинику. «Это Сережа!» — воскликнула я и невольно приблизила лицо к экрану. Он как-то странно двигался вдоль стены старого каменного дома, качаясь и пошатываясь. Я узнала его по одежде, но лица видно не было. «Когда вы в последний раз видели его?» — повторил вопрос комиссар. Я задумалась. На этот вопрос легко ответить, но за ним последуют и другие, отвечать на которые будет куда сложнее. Понятно, почему Сережа так странно двигался. Без сомнения, он был пьян, и его выкрики доказывали это. А еще он прижимал к стене какого-то человека и бил его в живот. Я всматривалась в этот клубок тел, Мужчины дрались, нелепо, неумело, бессмысленно. Сережа рычал, как зверь. Второй мужчина защищался, пытаясь вырваться из его медвежьих объятий. В последний раз я видела его за обедом, куда нас пригласил продюсер, желая обсудить с мамой новую роль. Я никогда не вникаю в суть ее дел. Просто поехала, чтобы переводить, — бормотала я, продолжая смотреть на драку. Мысли проносились молниеносно, сменяя одну другую. — Значит, Сережа пришел в то утро к клинике, чтобы устроить пьяную драку. Он сидел там и ждал Андре, может быть, ждал всю ночь. Мама говорила, что он так и не вернулся обратно в номер. Я тоже не пришла, потому что находилась в это время в отеле, в арабском квартале, так безумно похожем на московский спальный район. Я была с Андре, потом уехала на такси, а Андре отправился на работу, навстречу судьбе в лице пьяного Сережа. «Что же случилось потом?» «Вы узнаете второго человека?» — спросил Трену, о существовании которого я почти забыла. «Да, конечно же, я узнала его, моего ревнивого любовника, резкого и неконтролируемого. Мое персональное цунами, красивый бушующий водопад. Он, мой Андре, толкнул Сережу в грудь обеими руками, затем окончательно вырвался, вследствие чего баланс сил изменился, и Сережа, раскинув руки, неуклюже пошатнулся». Он что-то неразборчиво крикнул, явно какую-то грубость, а Андре вдруг ударил его со всей силы прямо кулаком по лицу. Так вот откуда пластырь на правой руке. Сережа закричал от боли и осел на брусчатку. Андре посмотрел туда, откуда велась видеосъемка, и тут изображение пропало. Видео было коротеньким, оно закончилось, но для меня все только начиналось. «Это... это...» — залепетала я. Можно мне стакан воды? Я ничего не понимаю. Это же месье Робен, да?